Глава 70. Родня. Были у меня опасения, что информация будет скрыта. Все же перед устройством их графу я пытался проверить о нем слухи и ничего не нашел. Но сейчас стоило мне перейти в поиски от главы семейства к его отпрыскам, как информация полилась словно из рога изобилия. Вели Лана Колонель. Новая ветвь старого рода. Впервые после гибели сыновей старый граф решил завести ребенка. Род колонелей не угаснет? Принцесса Ами со своей новой подругой. Вот новости примерно 20-летней давности. Все чинно и благородно, а граф Вели Арман не то что не вопали, он наоборот близок к императорской семье. Граф Арман прибыл на церемонию открытия Школы Психиков имени Колонелей. Не то, смотрю дальше. Ага, вот уже и что-то интересное. Объявивших вчера о своей цели повстанцев, никто бы не воспринял всерьез, но потом Вели, стоящая рядом с одним из их лидеров, сняла поляризацию со своего шлема, и все увидели лицо Ланы Колонель. Жених Ланы, лорд Садантрак, отказался от комментариев и исчез из публичного пространства. «Обалдеть! Вот это поворот!» Получается, дочка Армана пошла работать против Империи, причем открыто. И тогда, если вспомнить цвета дома колонель и комбинезон той вели, что вырубила мой щит во время штурма имперской военной базы, получается, что Лана – это подружка командера? А Садон Трак, обучивший меня тогда в баре первому приему психиков, это ее отдыхающий от общественного внимания муж? Вернее, жених, если я правильно понимаю терминологию, официальных еще ничего не связывало. «Вот тебе и наследница древнего рода». После такого неудивительно, что дела старого графа пошли на спад. Других детей у него не было, пришлось принимать позор на себя – А там и партнеры отвернулись, и враги подсуетились. Даже жалко его немного. Но, с другой стороны, лично для меня это даже к лучшему. Теперь я точно знаю, что этот Вели не пустышка, и у него найдется чему меня научить. Главное только придумать как. Эй ты, землянин! Я так увлекся своими мыслями, что не заметил, как через забор перебрался незнакомый Вели с бегающим взглядом. «Может быть, кто-то из знакомых?» «Хотя, тут за первым вели последовали еще трое, причем эти уже были в знакомых мне мундирах имперской безопасности. Вряд ли». «Да, тем не менее, я решил держаться по возможности вежливо «А ну-ка, сбегай и позови Армана, пусть придет, окажет уважение старому знакомому». «Первый использовал какую-то технику психика, чтобы остановить ближайшего робота-садовода» и приспособить его себе в качестве стула. «А то будет знать, как отказывать мне в поступлении. Теперь пришло время платить по счетам». Последние две фразы Вели произнес уже почти про себя, но я услышал, и сразу стало как-то неуютно. Уж больно много злобы в них было. После такого тона и эмоции обычно не ругаются, а бьются насмерть. «Как вас представить?» В голове тут же начали крутиться мысли, как можно повернуть эту ситуацию в свою пользу. «С одной стороны, это может быть слишком нагло, влезть не в свое дело. С другой, я же на этой неделе просто проверяю, что к чему. Не получится, попробую еще. Но упускать такой, пусть и банальный шанс, было бы глупо». «Передай, что его ищет Веля или издакон». «Ого! Судя по фамилии, передо мной родственник командира 7-го флота Вели и по совместительству путешественника во времени. Впрочем, сейчас это не имеет никакого значения. Нас Шагарли, Вели или Мои слова, когда я стоял и смотрел наглому Вели прямо в глаза, произвели эффект разорвавшейся бомбы. «Вызываешь меня на дуэль? Ты? Слуга?» «Именно так!» Причем я выбрал не ритуальный вариант, в котором мы должны были сойтись с Кромвелем, а более современную версию, когда участникам дуэли разрешается использовать еще и оружие. И если что, я вовсе не сошел с ума. На самом деле план довольно прост. Вели соглашается, недооценивает меня, проигрывает, я получаю награду. Наверняка где-то будут сбои, но я ведь могу себе это позволить. «Нас Шагарли!» Вот Илис и принял мой вызов. Теперь бы его победить, что с учетом его положения и опыта будет непросто. Но я же не просто так вспоминал свое знакомство с дочерью графа. Активатор для снятия счета неплохо сработал на мне и на Гнарвке. Может быть, и сейчас не подведет. «Можно бластер?» Я вежливо обратился к одному из вели сопровождающих. «Дай ему!» Илис состроил страдальческое выражение лица. Похоже, идея самому попросить оружие очень удачно подчеркнула мою неопасность. «И зачем я трачу время на такие глупости?» После этого мы разошлись на положенное расстояние, зеленый мундир дал команду, и я, дико крича, принялся осыпать Илиса Дакона легкими выстрелами из бластера. Тот даже не стал стрелять в ответ, только улыбался, глядя на мое краснеющее лицо. И это хорошо, потому что, показав естественный щит, можно было бы вызвать ненужные подозрения. Активация, активация, активация. Я использовал навык целых три раза. И не зря. Когда щит пропал с Илиса после первого попадания, Вели успел его восстановить, но тут же долетели следующие заряды, перемешку с выстрелами из бластера, и тело синемордого аристократа отшвырнуло назад. Одно сквозное ранение на ноге, пара ожогов на теле. В принципе, жить он будет, но победа в этой дуэли точно за мной. За нападение на члена великой семьи? Правда, особисты явно со мной не согласны. Один принялся осматривать Илиса, двое других грозно двинулись в мою сторону. «И как это понимать? А как же правила дуэли? Или нет свидетелей с моей стороны, можно на них наплевать? Хотя как минимум один нейтральный наблюдатель у всего этого точно есть. Я только сейчас заметил, что невдалеке от нас сидит старый вели с длинными кустистыми бровями белого цвета. У меня даже мелькнула мысль. Это от старости? Или в его роду кто-то успел согрешить с гнарфами?» Вот что за глупости. «Попрошу покинуть территорию имения колонелей». Его голос звучал совсем негромко, но вздрогнули от него все. «И я, и особисты, и даже начавший приходить в себя молодой докон. А старый Вели Арман, я почему-то уверен, что это именно он, в этот момент решил доказать серьезность своих слов». С выскочившего из-за его спины Бона сорвалась целая волна полигонов и, приподняв нарушителей над землей, вынесла их за территорию сада. «Ого! Значит, Бона еще и так могут!» «А теперь ты!» — голос Вели, несмотря на то, что я вроде бы был на его стороне, ни капли не смягчился. Наоборот, в нем такое чувство стало даже больше злости. А тут еще и полигоны его Бона повернулись в мою сторону и обездвижили, прижав к поверхности в не самой удобной позе. «Я же хотел помочь!» — я попытался оправдаться, но только набрал полный рот земли. «Помочь он хотел!» — где-то надо мной пробухтел старческий голос. «Интересно, а он, психик, какого уровня?» учитывая скорость движения и массу полигонов, получается даже побольше, чем тот же командор. «Лучше рассказывай, откуда ты знаешь нашу семейную технику?» «Семейную технику? Какую еще?» «Да не может быть!»